соратник Александра по четвертой батарее. Весьма вероятно, что именно от него Александр получил приказ явиться в 4 часа пополудни с оружием в пти-бурбон. Речь шла о разгоне палаты. Так как Александр давал присягу безоговорочно подчиняться своим республиканским вождям, Он надевает форму, берет ружье и патроны и направляется к мосту «Де-Ле-Конкорд». С удивлением, равным гордости, я заметил, что явился первым. И долго им оставался. Наконец появляется второй артиллерист «Биг Два друга долго ждут себе компании. Депутаты выходят с заседания, шагают мимо них и, не подозревая о той опасности, которую только что избежали. За ними в штатском следует Ковиньяк, шепнул друзьям по дороге, что дело переносится на следующую неделю. И друзьям ничего не остается, как пойти и поужинать с аппетитом и беззаботностью. Естественный удел 28-летних заговорщиков. Больше Александру никогда не приходилось слышать о проекте разгона Палаты депутатов. Он был уверен, что таким образом Ковиньяк решил проверить его и Биксио республиканскую верность и обязательству. В ноябре король Груша освобождается от балласта. Министерство Лафита, представляющее единственную партию, сформированную из членов движения, приходит на смену прежнему кабинету, в составе которого пребывали также консерваторы из сопротивления, представленные Перье и Гизо. Однако недовольство народа не становится меньше. Похороны Бенджамена Констана 12 декабря дают повод это продемонстрировать. Странным образом автора Дольфа который в политике, в литературе, в морали был тем, что мы называем куртизанкой, взялся необычайно популярен с момента объявления его смерть Сто тысяч человек идут за его гробом на восточное кладбище. Студенты пытаются повернуть процессию, чтобы похоронить Констана в пантеоне. на весьма либеральный отделон Барро препятствует этому. Вооруженных схватки войск и не манипестантов, сила по-прежнему остается законом самых сильных. Весьма чувствительный лафайет чуть было не упал в обморок на краю могилы. И если вы его не поддержали, он не только мог разбить себе нос, но и, как истинно куртуазный придворный, последовать за куртизанкой. Но это только отсрочка. И судебный процесс над министрами, открывшийся 15 декабря, засвидетельствует его политическую смерть, ибо Лафаэт был убежденным сторонником милосердия, то есть оправдания. Республиканцы вступают на тропу войны, не имея точного плана, и Александр уже не снимает своей формы. 20-го он присутствует на защитительной речи в палате Перов, в Люксембургском дворце. Заседание открывается под звуки мощной демонстрации под окнами. Выходя из зала, Александр сталкивается с человеком, который с иностранным акцентами угрозой во взгляде кричал своим уродливым ртом «Смерть министрам!». То был фиеский. Для Александра столь безобразный человек не мог быть никем иным, как шпионом-провокатором. Диагноз подтвердится менее через пять лет, когда знаменитая адская машина Скорсити, пощадившая, разумеется, королевскую семью, послужит для Тьера предлогом для издания новых репрессивных законов, в числе которых полное упразднение свободы печати. Александр идет во двор Лувра, где ждут его друзья Готфруа, Ковеньяк как раз и раздает патроны, поскольку бонапартисты как будто бы собираются отнять у национальной гвардии пушки. Никто не желает падения наполеона Второму,